У меня нет слов, чтобы описать эту ничем не примечательную, но невыразимо чудесную прогулку. Мой болтливый язык совершенно не способен говорить о по-настоящему важных вещах. Я обошёл десятки улиц, выпил не один кувшин камры и несколько стаканов разных странных напитков в горячительных и не слишком в крошечных забегаловках, открытых по ночам. Эти заведения напоминали мне наше бистро, никаких горячих блюд, в отличие от ночных ресторанов Ехо, только напитки, бутерброды и прочий мелкий съестный мусор. Я бесшумно открывал садовые калитки, заходил в тёмные дворики и курил там, глядя на странную, огромную зеленоватую луну на пронзительно чёрном небе. В одном дворике я напился из маленького фонтанчика, во другом сорвал несколько крупных кисло-сладких ягод с какого-то пышного низкорослого кустика. Рассвет застал меня на том же самом мостике. Я был готов рассоловать смешную драконью морду, тупо глазевшую на меня с перил, но ну, мне показалось, что это будет немного чересчур, совершенно пошлый поступок поэтому я просто вернулся домой, разделся и сладко заснул прямо в гостиной, свернувшись к клубочкам на низеньком коротком диванчике. Проснулся я довольно рано. Насколько можно было верить солнцу, приближался полдень. Моё самочувствие было таким замечательным, словно мне сделали хорошую клизму из бальзама Кахара. Лонли Локли, разумеется, не было. «Интересно, сколько же это будет продолжаться?» — изумленно подумал я. «День? Год?» После некоторого колебания я послал ему зов. «У тебя все в порядке, Шурф?» «Да, только я немного занят, так что поговорим позже, ты уж не обижайся». «Занят он, видите ли. Хотел бы я знать, чем ворчливо сообщил я по толку». Впрочем, любопытство чувство куда более приятное, чем беспокойство. Я вообще не дурак по волноваться по пустякам. А на этот раз повод был не таким уж пустяковым. Избавившись от главной заботы, я решил, что мне срочно требуется позавтракать. Моя аппетит значительно превосходил свои скромные утренние возможности. Немного подумав, я решил, что при свете дня покетари может погулять и леди Мерелен, к чему мне лишние хлопоты с переодеванием. Так что вскоре эта милая девушка до глубины души потрясла хозяйку маленького ресторанчика Старый стол, быстренько умяв порцию, отвечающую представлениям о голодавшего сера Макса о хорошем обеде. Опатом Меледжи Мерилин отправилась по магазинам. Магистры с ними с коврами, но мне требовалась карта китари. Во-первых, она вполне могла понадобиться в будущем, а во-вторых, я не мог сделать себе лучшего подарка. Я купил маленькую толстую картонку с изумительно нарисованным планом китари, уселся за столик крошечного безымянного трактира, потребовал камры И с удовольствием принялся рассматривать своё приобретение. Разумеется, прежде всего я разыскал собственный дом полюбивший со мне мостик с драконьими мордами, трактир, деревенский дом на весёлой площади. Ха, это местечко вполне оправдывало своё название, если вспомнить, как там резвился Лонлилокли. Покончив с камрой, я отправился дальше. Я был влюблён в мосты Китар и собирался пересечь Миер, так оказывается, называлась эта тёмная речка. Раз 200. На этот раз я перешёл на другой берег по большому каменному мосту, напоминавшему скорее крышу какой-то странной подводной крепости. Покружил немного по городу, Попытался искать места, приглянувшиеся мне ночью, в очередной раз понял, что темнота полностью преображает мир. Мне не удалось узнать ни одной улочки. Это наблюдение поддвигло меня на забавный, немного нелепый поступок как раз в моём духе. Я немедленно зашёл в крошечную лавку, купил неправдоподобно тонкий, почти игрушечный карандаш и тут же отметил на новенькой карте свой маршрут. Мне пришло в голову, что неплохо будет повторить этот путь в темноте. Покончив с делом, я огляделся. Лавчонка была битком набита изумительными бесполезными вещицами, близкими родственниками антикварных безделушек и яхо. Приобретая которые, я без особых усилий пускал на ветер Большую часть неправдоподобных сумм, причитавшихся мне за удовольствия, которые я получал, находясь на королевской службе, я мечтательно пошарил по карманам. Грешные магистры, кажется, я не так уж богат. Почти все наши деньги находились в мешочке, который был накрепко приторочен к поясу лон-лилокли. Ещё вчера это казалось таким надёжным местом, А у меня в Лохе была какая-то мелочь, с десяток корон, не больше. Разумеется, любой столичный обыватель счел бы это целым состоянием, но только не такой зарвавшийся новориш, как я. Почти тридцать лет скромной жизни не пошли мне на пользу, так что сейчас я переживал затяжной период патологического мотовства». Пожав плечами, я растерянно огляделся. Нету. Уйти из такого дивного местечка без сувенира было просто невозможно, тем более что мне на глаза попалась ещё одна карта китарина. На этот раз она была вышита на тонком кусочке кожи. Сколько стоит эта ерундовина? небрежно спросил я у внимательно наблюдавшего за мной хозяина. Всего три короны, леди, нахально заявил тот. Цена была неслыханная. Вещи, сделанные в эпоху кодекса, даже в столице обычно дешевле. Ой, можно подумать, хитро прищурился я, а мне почему-то кажется, что и одной будет многовато. Ну, одну я, пожалуй, заплачу. Я ещё и не такие глупости иногда делаю. Хозяин изумленно посмотрел на меня. Я весело подмигнул ему и продемонстрировал их фирменный китарийский масонский знак. Два удара по кончику носа указательным пальцем правой руки. Кажется, здесь это был наилучший выход из любого положения. Дело тут же уладилось. Через несколько минут я уже сидел в очередной уютной забегаловке, пытаясь побороть новую порцию камры и и разглядывал свою покупку. Я никогда не отличался особой наблюдательностью, скорее наоборот. Если бы не идиотская привычка начинать изучение карты незнакомого города с попытки найти собственное жильё, я бы наверняка ничего не заметил. Мне ужасно повезло с идиотскими привычками, порой они приносят немалую пользу. Магистры с ним с моим домом, но на этой карте Вовсе не было никакой старой набережной. Зато была прохладная набережная, каковой, кажется, не было на той картонке, которую я приобрёл полчаса назад. Я положил две карты рядышком и внимательно присмотрелся. Похоже, очень похоже, но помимо названия полюбившейся со мне набережной Было ещё несколько различий, я из умлёно покачал головой. Судя по всему, правильной была первая карта. Я сверял с ней свой маршрут. Я решительно допил камру, взял свои загадочные сувениры и вышел на улицу. Внимательно прочитал табличку: "Круглый переулок". Отлично, посмотрим. Я уткнулся носом в свои миниатюрные головоломки. На этот раз С кусочком кожи все было в полном порядке. Круглый переулок там присутствовал. А вот картонка сообщала, что на этом месте должна находиться улица Семи Трав. Очень мило. Кажется, эта чертова тайна уже встала на мой след, удрученно подумал я. Грешные магистры, но ведь подобная топографическая премудрость... Не для такого растяпы, как я. Это для какого-нибудь обнюхавшегося кокаину мистера Шерлока Холмса. Он из книжки, он все может. А я живой и глупый. На худой конец это задачка по силам зануде Лонли Локли, который, увы, обожает курить марихуану и бессовестно прокручивать казенные деньги в каких-то ужасных туземных притонах. Всемогущим небесам, разумеется, мои возражения были до задницы, так что я отправился дальше. Но этот раз меня интересовали исключительно книжные лавки и магазинчики торгующие сувенирами. На закате я понял, что чертовски устал и зверски проголодался, оглядевшись, обнаружил, что стою перед вывеской "Сельская кухня". Трактир располагался на углу Высокой улицы и улицы Рыбий Глаз. За этот день я успел стать большим педантом во всём, что касалось китарийской топонимики. Так что входов в него тоже было два. Дверь за углом явно считалась парадным входом и украшала красочное изображение старой леди богатырского сложения, вооружённой устрашающей шумовкой. Та дверь, перед которой я остановился, понравилась мне куда больше. Это была обыкновенная деревянная дверь, увитая какой-то местной разновидностью дикого винограда. Я решительно потянул дверь на себя, она не поддавалась. Придётся проходить мимо той людаетки, огорчённо подумал я. Через несколько секунд до меня дошло, что облюбованная мною дверь просто открывается в другую сторону. Я хихиднул и улыбнулся. Это было одно из самых отвратительных свойств моего организма. Я всегда мучился с незнакомыми, а породе с хорошо знакомыми дверями. Так или иначе я вошёл в почти пустое, беденный зал, быстренько выбрал самый дальний столик и с удовольствием плюхнулся в мягкое кресло, здорово напоминавшее моё собственное кресло в доме у моста. Жизнерадостная полная леди тут же появилась откуда-то из-за моей спины и наградила меня увесистым толмудом. Я уважительно покачал головой. Такой объёмистый меню вводилось далеко не в каждом столическом ресторане. Принесите мне кувшин камры, попросил я. Думаю, мне предстоит провести немало времени за чтением этой прекрасной книги. — Непременно принесу, — приветливо улыбнулась хозяйка камры, и еще чего-нибудь покрепче, как вы полагаете, леди. — Если я выпью что-нибудь покрепче, и я засну в этом кресле, не дожидаясь ужина, мне бы чего-нибудь бодрящего, — жалобно сообщил я. Бутылка с бальзамом Кахара благополучно покоилась в моей дорожной сумке в доме номер 24 по старой набережной, которую я обнаружил только на шести из одиннадцати приобретённых мной карт китари. Это не внушало особого оптимизма. Очень рекомендую бальзам Кахара, оживилась хозяйка. С тех пор, как в столице вышло послабление для поваров, мы начали закупать там этот волшебный напиток. Знаете, каковы его свойства? "Ну ещё бы", весело сказал я, в самом деле кому знать, как не мне. Кажется, я обнаружил лучшую паршивую забегаловку в этом сумасшедшем городке, как сказал бы сэр Жу Финхалле. Мне здорово везло. Хозяйка удалилась. Я уткнулся носом в меню. Через несколько минут я понял, что название блюд не содержит абсолютно никакой полезной информации. Сплошная поэзия, да ещё и абстрактная, вурдалакам им всем под одеяло. Поэтому я просто дождался возвращения хозяйки, которая принесла мне камру и крошечную рюмочку с бальзамом кахара, и честно заявил, что мне требуется большая порция чего-нибудь вкусного но не слишком деликатесного. Давней вонючее сало сделало меня весьма осторожным парнем. После чуть ли не получасовой беседы мы выяснили, что мне требуется порция поцелуев ветра. Возражать против такого заявления я не решился, даже после того, как мне сообщили, что изысканное блюдо будет готово не раньше, чем через полчаса. Со мной вообще очень легко договориться. Я привёл дух, выпил чашку камры, бережно пригубил бальзам Кахара, воспрял духом и огляделся. Мне ужасно захотелось закурить. Надо было понять, насколько это реально. Наблюдения показали, что небо по-прежнему на моей стороне, зал был почти пуст. Если быть точным, кроме меня, там находился ещё один посетитель. Он сидел за столиком у окна с видом на Дыковиный фонтан с разноцветными струйками, задумчиво сутулившись над местным вариантом шахматной доски. Я никогда не умел играть в шахматы, но разница была очевидна даже для меня. Фигур было раза в 2 больше, а доска была расчерчена на треугольнике и раскрашена в три цвета. Кажется, этот дядя так углубился в свои интеллектуальные проблемы, что в его присутствии можно было не только выкурить сигарету из другого мира, но и устроить продолжительный сеанс стриптиза. Я махнул рукой и закурил. Лонли Локли, кажется, вовсю расслаблялся в дивном городе Киттаре. А я чем хуже?